Глава пятнадцатая. Ведьмоборец оказался совсем не таким, как я их себе представляла. Хотя, скорее, это был какой-то неправильный ведьмоборец. Права была тетя Алира, когда говорила, что он не такой, как остальные охотники на ведьм. Наше знакомство я начала с благодарности, как и собиралась, но потом... Каюсь, не удержалась и прямо вывалила на брейк все накопившиеся вопросы про девочек. Его это, несомненно, удивило, но вел себя маг сдержанно. Только коротко отчитался что у Кары и Аялы все хорошо. Спрашивать об их отношениях с Карой при всех я все же не решилась. Но заметила, как Брейк изменился в лице, когда спросила про них с Ялой. Он будто счастливее стал, и даже глаза заблестели. И на меня стал смотреть намного дружелюбнее, когда узнал, что мы лучшие подруги. Сомневалась я недолго. Правильно ли будет воспользоваться слабостью этого мужчины к моей подруге, чтобы уговорить его помочь нам? Наверное, это не очень честно, но на кону жизнь моего любимого. В общем, в любви и на войне все средства хороши, а у нас тут и любовь, и самая настоящая война с проклятием. Мне было бы комфортнее поговорить с ведьмоборцем наедине, тогда не пришлось бы ничего выдумывать и ходить вокруг да около. Но стоило только взглянуть на Арона, как сразу стало понятно. Даже заикаться об этом не имеет смысла. Наедине с ним меня Арон ни за что не оставит. Но ведьма я в конце концов, или кто. Когда тетя Алира пошла на очередной круг уговоров, а Брейк уже начал раздражаться, я чуть наклонилась к королеве Анире, рядом с которой сидела и прошептала. «Ваше Величество, можно с вами кое-что обсудить наедине?» «Сейчас?» Покосившись на меня, спросила она шепотом. «Немедленно», — кивнула я. «Выйдем?» «Прошу извинить нас». Поднимаясь, произнесла королева. «Мы с Мединой покинем вас на мгновение». Я благодарно улыбнулась ее величеству и тоже вскочила. Видимо, борец поднялся со своего места и учтиво кивнул, а вот Арон попытался последовать за нами. Но королева Нира остановила его многозначительным взглядом. «Как же она мне нравится!» Понимает все без слов и всегда идет навстречу. «Истинная королева!» Как только мы вышли из кабинета и плотно прикрыли за собой дверь, Ее величество тут же перестало улыбаться, хмуро взглянула на меня и спросила. Что ты задумала, девочка? Мне бы поговорить с ведимоборцем наедине, честно призналась я. Арон не разрешит, наверняка, но может, у вас получится это устроить? Думаешь, сможешь уговорить его? Прищурилась королева. Очень на это надеюсь, но только наедине. Это будет личный разговор. Медина? Шепотом воскликнула Ее Величество. «Вы явно не о том подумали!» Скорчила я оскорбленную мордашку. «Просто он влюблен в мою лучшую подругу, а я... Арона люблю!» «Мы друг друга поймем, но не говорить же о таком при маме Кары и Ароне!» Ее Величество задумалась на какое-то время, потом кивнуло своим мыслям и произнесла. «Хорошо. Я все сделаю, но, надеюсь, мы обе не пожалеем об этом». «Не пожалеем, обещаю!» Горячо заверила я ее, схватив за руку. «Тогда...» — задумалась королева. «Зайди-ка вон в ту дверь и подожди там». И она указала на вторую дверь по коридору. Я кивнула и поспешила туда, полностью доверяя опыту и мудрости этой прекрасной женщины. Как же Арону повезло с мамой. И мне с его мамой тоже несказанно повезло. Эта комната оказалась чем-то средним между музыкальным залом и кладовой. С одной стороны, она была завалена какой-то ненужной мебелью, а с другой стояли пианино, рояль, огромная арфа и парочка каких-то незнакомых мне инструментов, должно быть местных, судя по орнаменту на них. Я присела на скамью у пианино и приготовилась ждать. Наверняка сейчас Ее Величество скажет Арону, что я отправилась в свою комнату, а потом как-то приведет ко мне борца. Быстро у нее это вряд ли получится. Сначала Арон и тетя Алира еще предпримут попытки уговорить Брейка. И так просто они не сдадутся. Спустя пару минут сидеть мне стало скучно. Встала и подошла к окну, за которым виднелась буйная растительность. Видимо, окно выходило в заброшенную или как минимум малоухоженную часть сада, потому что зелень закрывала весь обзор, подступив практически к самой стене. Я смотрела на пышные листья южных кустов и деревьев, думая о том, что все мои родные и близкие сейчас где-то очень далеко, видят из окон заснеженный пейзаж и мечтают о том, чтобы поскорее пришло лето. А я тут, в вечном лете, но от мысли о том, что может случиться, если у нас не получится побороть проклятие, становится так холодно, будто вокруг стылый лед. Даже слезы на глаза навернулись. Вот в таком состоянии, со слезами, я и встретила зашедшего в комнату ведьмоборца. Он тут же остановился и даже шаг назад сделал. Почему-то нервно ощупываю свою грудь, будто искал что-то под рубашкой. «Стойте!» — воскликнул я, побоявшись, что уйдет. «Вроде действует». Пробурчал Брейк себе под нос. Посмотрел на меня и с подозрением спросил. «Вы меня боитесь? Чувствуете что-то?» «Я много чего чувствую, но к вам это не имеет отношения». Нервно улыбнулась я. Брейк кивнул, принимая мой ответ. Наконец, вошел и закрыл за собой дверь. Какое-то время мы смотрели друг на друга. Он явно ожидал, что я что-то скажу, но мне, как назло, ничего в голову не приходило. Не знала, как начать. Ее Величество королева Ани рассказала, что вы хотите о чем то поговорить со мной наедине. Наконец, проговорил, видимо, борец, так и не дождавшись от меня ни слова. «Да!» С благодарностью выдохнула я. «Мне нужно поговорить с вами». Мак улыбнулся, как мне показалось, нисходительно и немного лукаво, кивнул и произнес. «Слушаю вас, принцесса Медина». «Не принцесса я, ведьма», пробурчала почти обиженно. «Чего они все меня принцессой называют? Я ведьма, и горжусь этим. И своим статусом тоже горжусь. У меня прекрасная семья, хоть и королей в ней не водится». «Так, соберись, Меди, ты отвлекаешься». «Ведьмочка», — с улыбкой притянул Брейк. «Такая же вредная и упертая, как Кара». «Точно, Кара!» — ухватилась я за его слова. «Вот спасибо, помог настроиться на нужный лад. Ну а дальше уже дело техники. Сначала я устроила Брейку допрос на тему, что вы задумали и чего хотите от моей подруги. Отчитываться он мне, разумеется, не собирался, но, кажется, пожалел и, чтобы не волновалась, заверил, что его намерения более чем серьезны». «Любите, значит», — с прищуром уточнила я. «Допустим», — с усмешкой кивнул, ведьмоборец. И вот теперь я уже могла с чистой совестью начать давить на его совесть чувство прекрасного и сердечной слабости. Сначала было сложно, тяжелее всего было признаться вслух, что люблю Арона. Я даже ему этого еще не сказала, что уж о посторонних говорить. Но потом, увидев понимание в глазах Брейка, я осмелела и выложила ему все полностью. И про то, как боюсь потерять любимого. И про то, как нужно всему королевству, а в особенности нам, ведьмам, чтобы весь этот кошмар закончился. И даже о том, как скучаю по подругам и переживаю за них, рассказала. Под конец уже ревела, она старалась держать лицо и даже извинилась за то, что развела сырость. Брейк меня выслушал, покивал. Тяжело, даже как-то вымученно вздохнул. И как скажет! А сказал он, собственно, следующее. «Я не могу отказать девушке» так отчаянно борющаяся за свою любовь. Тем более, если она является подругой моей любимой. «Вы...» — всхлипнула и утерла слезы. «Вы найдете эту гадину?» «Сделаю все, что в моих силах». Улыбнулся, видимо, борец. «Спасибо!» — воскликнула я и бросилась обнимать его. Сама не знаю, что на меня нашло. Переволновалась, наверное. «Но это же я. У меня не бывает без проблем и приключений». «Что здесь происходит?» Послышался буквально ледяной голос Арона как раз в тот момент, когда я повисла на шее остолбеневшего от такого поворота события ведьмоборца. «Кто из нас от кого отскочил первым, не знаю?» Мы буквально шарахнулись друг от друга. Я налетела на рояль, усевшись на открытую клавиатуру с громким «Брямс», а Брейк, мгновенно успокоившись, невозмутимо встал у окна, поправляя рукава. И заговорил он первый как самый спокойный в этой комнате. «Учитывая обстоятельства, вы мне вряд ли поверите, но это не то, о чем вы подумали, ваше высочество», произнес ведьмоборец с какой-то болезненной усмешкой. «Мне даже показалось, что он сейчас передумает, пошлет нас всех куда подальше и просто уйдет. А этого ни в коем случае допускать нельзя». «Это я во всем виновата», выпалила с еще одним Брямс, слезая с пианино. «Я немного переволновалась и...» вот. Развела руками. Арон пристально посмотрел на Брейка, перевел взгляд на меня и вдруг улыбнулся. «Не поняла. Он что, вот совсем даже чуточку не приревновал меня?» «Уговорила, да?» Продолжая улыбаться, спросил у меня Арон. «Не за что». Пробурчала я. «И кто бы мне сказал, почему я не радуюсь тому, что мой жених не устроил скандал?» «Нет, ну правда, должна же быть рада. А мне обидно». Предлагаю продолжить обсуждение вопроса в более удобном месте. Все так же невозмутимо проговорил ведьмоборец. Истукан какой-то непробиваемый. Вот Каре не повезло. Надеюсь, она его пошлет далеко и надолго. Согласен с вами. Так же спокойно ответил Брейку Арон. И мне тоже не повезло. Они оба деревянные. Вот то разбирайтесь в удобной обстановке. Заявила, оттолкнув Арона из гордо поднятой головой, покидая комнату. «Меди?» — окликнул меня принц. «Что не так?» «Даже не обернулась. И отвечать не буду, если сам не понимает его проблемы». «Подозреваю, ваша невеста была огорчена тем, что вы не приревновали ее ко мне». Послышался тихий голос Брейка. «А нет, коренний стукан достался все еще хуже. Он слишком умный и опытный. Вот не зря я у тети Алиры про его возраст спрашивала. Старикашка как есть». Пусть выглядит всего лет на десять старше Арона». Невольно остановилась, чтобы услышать ответ своего непробиваемого женишка, и... Да стыдно мне стало. А все потому, что Арон так же тихо, наверняка думая, что я уже ушла и не услышу, произнес. «Она моя единственная. Я чувствую ее как себя. И пусть мне пока сложно разобрать, где мои эмоции, а где ее. Интерес к другому мужчине я точно определил бы». «Хм». Это определенно оправдывает ваше спокойствие, но не в ее глазах, — ответил ведьмоборец. Я бы посоветовал вам догнать ее в избежание конфликта, но... Вы же чувствуете ее. И повысив голос, явно для меня. Я вот, например, будучи ведьмоборцем, чувствую всех ведьм и ведьмочек на таком расстоянии. Ух ты ж, маги, будь они неладны. Припустив по коридору, я мысленно ругала всех особо чувствительных ведьмоборцев, магов и вообще мужчин. «А как же стыдно было! Практически поймали на подслушивании!» Но коридор закончился, я выбежала в зал и буквально врезалась в того самого мага, как там его верным кажется. Он меня тут поджидал. И совесть тут же успокоилась. То есть, несмотря ни на что, Арон и не подумал оставить меня без конвоя. «Так, значит, да?» — прошипел, отскочив от мага. «Контролировать меня вздумал!» «Я только выполняю приказ, ведьмочка!» Развел руками Вернон. «Да я не тебе». Махнула на него рукой. Так и подмывала вернуться, чтобы устроить Арону скандал, но я сдержалась, потому что у него сейчас есть дела поважнее выяснения отношений. Им с ведьмоборцем нужно многое обсудить. И да, мне очень хочется присутствовать при этом обсуждении, чтобы ничего не пропустить, но, уверена, там даже ее величество Аниры не будет. Когда в дело вступают боевые маги, их лучше не отвлекать. А я подожду. Потерплю, пока мы не разберемся с проклятием, и вот тогда... — А что тогда, Меди? – прошептала себе под нос, идя за магом-конвоиром. — Ничего ты не сделаешь. Попалась уже. Деваться некуда. — Вы что-то сказали, принцесска? — обернувшись, ехидно спросил Вернон. — Прокляну! — буркнула, взглянув на него из-под лобья. — И кто же тогда расскажет тебе всё самое интересное про Арона? подмигнул мне маг. Правда расскажешь, оживилась я. Не то чтобы все, но ты спрашивай, ведьмочка. Вдруг что и выложу? засмеялся он. Вот сразу бы так, улыбнулась я, поровнявшись с ним и подхватив под руку. А вот этого не надо. Скинул мою руку и отошел подальше, Вернан. Не хочу с другом рассориться. Да брось. махнула я рукой. Он все чувствует. Я он сейчас с ведьмоборцем обнималась, и хоть бы что? Да! удивленно протянул Вернон. «А поподробнее?» «Бартер», — подмигнула я. «Я расскажу про ведьмоборца, а ты про Арона и, например, его первую любовь». «Ну, нет», — помотал головой маг. «Об этом ты у него спрашивай, я так подставляться не буду». «И вот какая мне от тебя тогда польза?» — надулась я. Так мы и прирекались в шуточной манере весь вечер, устроившись в маленькой уютной гостиной недалеко от моей спальни. Заходила Ее Величество, сказала, что ведьмоборец получил все имеющиеся в нашем арсенале сведения и отправился на поиски той самой ведьмы. Потом забегала тетя Алира, немного пофлиртовала с Верноном, но так и не получив от него должного отклика, тоже ушла. Уже нам принесли в эту же гостиную, а мы с Верноном так разговорились, что и он мне о себе много интересного рассказал, и я ему про себя все выложила. Мой рассказ, конечно же, был намного короче и скучнее, но он его выслушал и в очередной раз сделал комплимент в стиле «Арону с тобой повезло». Мне, безусловно, было очень приятно. Но гораздо приятнее было слушать рассказы о юношеских приключениях моего принца. Оказывается, в бытность студентом Арон вел себя совсем иначе, чем сейчас. Он был намного беззаботнее и отчаяннее. Они даже на западную границу вылазку делали, без разрешения, разумеется. И как раз в те времена, когда там бушевали сайсы, Поглощенные магией, лишившиеся самосознания, безумцы. Сейчас Арон совсем не такой. Выслушав очередной рассказ о безумствах своего жениха, протянула я. «Это всегда будет в нем». Пожал плечами Вернан. Авантюризм, жажда приключений и неуемная энергия. Просто сейчас ему приходится думать не только о себе и товарищах слева и справа. Теперь он отвечает за целое королевство. — Поверь мне, Дина, ему это не в радость, но так нужно. — Нужно, важно, необходимо, обязательство! — проворчала я. — Не хочу. — Мы, кажется, уже не о Бароне говорим? — покосился на меня маг. — И все то ты понимаешь, — буркнула я. — Положение обязывает, — хохотнул он. — Как-никак доверенное лицо будущего короля. — И что посоветуешь лицо? — ехидно спросила я у него. Я, конечно, во всех отношениях исключительный маг. Но даже собственную жену понять не могу, не говоря уже о юных ведьмочках. Развел руками Вернон. Так что это не ко мне. С ее величеством лучше посоветуйся. Она в свое время через все это прошла. Но она не ведьма. Вздохнула я. А не всё ли равно? Пожал плечами друг Арона. Она женщина. Не ведьма, но была сильным магом природных стихий. И отказалась от всего ради мужа. «Как отказалась?» — Удивленно подалась я вперед в кресле. «Я думала, что ее величество почти не владеет магией». «Теперь да, потому что подчинилась родовой магии кондоров, и на этом я, пожалуй, закончу. Не мое дело», — проговорил Вернон, поднимаясь. И так много лишнего наговорил. «Стой!» — схватила я его за руку, тоже вскочив. «То есть, если я подчинюсь магии королевского рода, тоже лишу сил?» Ты же ведьмочка, Медина, твоя сила везде. Улыбнулся он. Это у нас, магов, если заглушить внутренний источник, силы ослабевают. Как-то все равно тревожно, поёжилась я. Ты единственная, Арона. Он не сделает ничего, что огорчило бы тебя ведьмочка. Покачал головой маг. Помни это. Остальное неважно». И он ушел. А я опустилась в кресло и крепко задумалась. Так ли верны его слова о том, Что если я единственная, то меня не коснутся лишения, которым подверглось Ее Величество. А что, если рано или поздно древние магия рода кондоров и меня лишат сил? Смогу ли я отказаться от своей сути, от ведьмовства ради Арона? Я люблю его больше жизни, отрицать это было бы глупо. Но жизнь без единения с силой природы — это хуже смерти. Я спрошу, узнаю все, но позже, когда опасность минует прошептала, поднимаясь. Отправляясь в свою спальню, я была твердо намерена отстраниться от Арона хотя бы немного, до тех пор, пока не узнаю, чем мне грозит близость с ним. Но наступила ночь, я уже почти уснула, когда послышался тихий скрип открываемой двери. Он пришел, долго стоял рядом, разглядывая меня, притворяющейся спящей, а потом тихо проговорил. «Я чувствую, что ты боишься. Меня?» не сдержалась, открыла глаза и прошептала. «Не тебя, будущего». «С ним мы справимся вместе», ответил мой принц с улыбкой. Когда он лёг рядом и обнял меня, стало так хорошо и спокойно. И будто не было между нами никаких разногласий, не было моих сомнений, не осталось ничего, только мы рядом, так близко, что чувствуем биение сердец друг друга. И так хочется, чтобы поцеловал... «Все, что пожелаешь, моя королева», — прошептал Арон, будто услышав мои мысли. Уснула я с поцелуем любимого на губах. Это было истинное счастье, вечное в памяти, пусть оно и мимолетно.